Глава 45. Поиск правильных решений. Макс растрепал половине дома про холодец, так что помощников Алине явилась армия. Истинная Альфа нравится всем, рады служить. Поторчал немного, наблюдая за работой и борясь с ревностью. Знаю, что они не посмеют ее тронуть, но тревожно. Князя нет, Ему не сделает из меня параноика. Впрочем, если вспоминать отца, это ни при чем. Жаль, что кольцо вернулось в мешочек и оказалось в кармане платья, но я понимаю, надеюсь, моя безумная семья и ненормальный мир не сломают то, что я еще и построить не успел. Ладно, есть дела. Если мама собирается устраивать слезливые драмы, то лучше дать ей денег на путевку в теплые края и пополнить баланс карты. Меня нервируют такие траты, но сейчас спокойствие дороже». Сказав Алине, что пойду разбираться с родителями, вскользь поцеловал висок. Убедившись, что волки это видели, вышел. Чувство спокойствия осталось на кухне. От чего то вспомнилось видение и по спине мознуло могильным холодом. Непоколебимая уверенность качнулась. Что, если я зря все затеял? Вдруг плохой итог повторится? Могу ли я подвергать девушку, которую... Люблю? Как странно думать об этом. Такой опасности. Нет, Марк, прекращай. Алина права. Тебя предупредили. Готовься, ты можешь этого не допустить. Мамы в холле не было, наверняка помчалась жаловаться отцу. Проклятие, после стольких лет он все еще питает слабость к этой женщине. Да, она мать, и я благодарен за жизнь, но ее поведение раздражает. Особенно сейчас, когда я сделала Алине предложение поспешно, но искренне. Ещё вчера мы ограничивались тем, что это просто помощь. А теперь в стае есть волчица. Настоящая. Не тень прежней княгини. Придётся напомнить маме, что она отказалась от права командовать. Надрывный голос слышал до подхода к кабинету. «Проклятие! Это может быть сложнее, чем драться с гором». «Просто смешно! Володя!» «Как ты вообще это допустил?» «Мила, не было выбора!» Белоклыкова сбежала, а эта девочка Алина откликнулась, согласилась помочь. Мама ядовито рассмеялась. «Вова, тебе сколько лет? Вроде Альфа еще!» «Согласилась!» Передразнила она. «Да такие голодранки горло перегрызут, лишь бы выбраться из-за и нищеты!» «Выбирай выражение», – рыкнул я, входя в кабинет. «Алина обеспечила многим из нас жизнь». Мама сидела в кресле отца, закинув ногу на ногу, и затягивалась тонкой сигаретой. Папа стоял рядом, готовый бежать, выполнять первый из ее капризов. «А ведь ненавидит запах сигарет, как и я». Эта резкая смена от волевого вожака до услужливого раба раздражала. Лёс сидел в кресле, и едва я вошел наградил меня таким прожигающим взглядом, что будь у него сверхсила, я бы превратился в пепел. «О, Марк!» Мама выпустила струю дыма. «Что ж остальным не рассказал, что официально возвёл на трон волчицу?» «Сын!» «Ты же говорил, что это истинная Леонида!» Неуверенно подал голос отец. «Давай так и сделаем! А еще лучше, после отбора дадим вашей Алине сотню долларов и хватит с нее!» Усмехнулась мама. Уверена, она за жизнь столько денег в руках не держала. «Мне удалось подавить злость. В сегодняшнем испытании я кое-чему научился. К тому же это родители!» «Нужно уважать, какую бы чушь ни несли». «Испытание многое прояснило», — спокойно ответил, закрывая дверь. «Это разговор не для всей стаи». Я разобрался в ощущениях. Ты, Лё, понял правильно в первые минуты, а я ошибся. Был слишком сбешён и не хотел ввязываться в дополнительные трудности. «А сейчас решился?» Рыкнул Лё. «И что изменилось? Трудностей меньше стало? Ты сказал, что ничего не чувствуешь. И признал, что ошибся. Она моя истинная. Симпатия всей стаи тому доказательство». Алина согласилась на предложение. «Поэтому никакого откупа не будет. Она станет княгиней, когда мы пройдём отбор и обсудим всё с семьей Алины». «Надеюсь и с нашей, но это должно быть обсуждение, а не война», – посмотрел прямо на мать. «Без неё отец и Ле вели бы себя иначе. Стая похожа на зеркальную гладь озера, но стоит появиться маме и спокойствие, как не бывало». Лисья улыбка, которая свела с ума отца и большинство старших оборотней. «Маркуша, давай на чистоту!» «Я же твоя мама, и понимаю, у волков ужасные для мужчин традиции», выпустила дым, наполняя комнату ненавистным запахом. «Воздержание до свадьбы? Ты общаешься с девушкой достаточно», она качнула кистью, «приемлемой, и твои мысли занимает она, все нормально, но радость моя, это лишь возбуждение» я бы советовала просто переспать с ней и не морочить себе голову. Опять же, дашь денег, она еще и спасибо скажет. «Я принял к сведению твои советы, но сделаю так, как считаю нужным». Голос звучал твердо и непоколебимо. «Я не ребенок, и сам принимаю решения за себя, за стаю, а вскоре и за Мунис. Хочешь помочь?» Прекрати провоцировать этот бессмысленный конфликт. Я решил и обозначил право». Мельком глянул на скрипнувшего зубами Ле. «Все несогласные, как и говорил, могут оспорить. Выбор сделан, и он не изменится. Вы все знаете, что это значит». «Алина не похожа на охотницу за богатыми», — решился возразить отец. Я насмотрелся на таких. «Не сомневаюсь!» Мама вздохнула и трагично возвела глаза к потолку. «Что же, значит, мне места не будет, да? Королева мертва? Да здравствует королева!» «Мила, ты что?» Отец взял ее за руку. «Это и твой дом тоже, но...» «Ты ведь сама отреклась от него!» «Возможно, я тоже ошиблась», — она посмотрела на меня. Найдешь уголок для матери, или мне немедленно уходить, потому что волчица лишь одна?» Просто томный вздох и взгляд из-под ресниц в сторону папы. На меня столько навалилось, я надеялась задержаться на какое-то время, полуулыбка, или навсегда появилось нехорошее предчувствие». Я не знаю, что сейчас опаснее прогнать ее, взбесив отца, который уже вертит невидимым хвостом как лопастями вертолета, или позволить остаться. Ничего хорошего не будет в любом случае. Как выбрать меньше из зол? Сейчас мы слишком заняты отбором, если ищешь уединение и поддержки. Милости просим. Но не мешай проходить испытания и планировать будущее. Специально выделил. То, как ты повела себя во время знакомства, расстроила Алину. В доме не запрещено жить двум волчицам. Но войны я не допущу. Это стая. Семья. Надеюсь, ты не забыла принципы, пока жила за ее пределами. Что ты? Я не хотела обидеть, как там её... Ее... «Алину, да?» Мама покачала головой. «Пожалуй, пойду извинюсь. Поближе узнаю ее. А потом она прикрыла ресницы. «Вова, моя спальня где прежде или в другой комнате?» Отец перестал дышать. «Где захочешь?» Наконец произнес он. «Тебе решать?» «Тогда, пожалуй, побеседуй с Алиной завтра». Мама поднялась, Незначай тронула отца за предплечье. «Поможешь развесить платье в шкафу? Их слишком много. Одной не справиться». «Конечно». Он пошел вслед за ней, счастливый и радостный. «Проклятие. Похоже, я погорячился. Война будет еще и здесь. Где взять силы на все это?» Лед тоже поднялся и пошел за родителями. До последнего думал, что он толкнет меня плечом, но разминулись. Еще злиться за вчерашнее, но что делать? Я Альфа и не могу спускать такое с рук даже брату.-заподня.